Орган обоняния – органум ольфактус. Орган обоняния развился путем выпячивания из закладки головного мозга, находится в полости носа в области верхней, частично средней носовых раковин и противолежащего отдела перегородки носа, обонятельная область слизистой оболочки носа. Он состоит из рецепторных обонятельных клеток и опорных клеток. Рецепторные обонятельные клетки относятся к типу биполярных клеток. Каждая клетка имеет тело и два отростка периферический и центральный. Периферический отросток короткий, его свободный конец снабжен обонятельными волосками. Центральный отросток длинный. Центральные отростки обонятельных клеток входят в состав обонятельных нервов, которые через отверстия решетчатой пластинки проходят в полость черепа и связывает орган обоняния с головным мозгом. Смотри обонятельные нервы. Корковый отдел обонятельного анализатора расположен в височной доле, крючок и соседние участки коры.